Глава 17 Замок темных. Около часа спустя, после исчезновения златы, Ларан: Ее сладковатый запах я учуял сразу. Он был везде в ее комнате. На ковре, по которому она любила ходить босыми ногами. На столе, где до сих пор в беспорядке лежали ее бумаги и огрызы карандаша, которая на то и дело принималась в задумчивости жевать. На книгах которую она перелистывала перед сном, возле шкафа с ее одеждой, на покрывали у окна. Очень сильно на подоконнике, где девушка часто сидела, рассеянно рассматривая двор и придумывая очередное новшество, которое принесет пользу темным землям. Но больше всего здесь было чужого запаха. Множество чужих следов. Светлые. Понятно, кто ее забрал. Но как? Каким образом? И как замок это допустил? «Как мы это допустили? Что мы упустили из виду?» «Ну что?» – первым делом спросил ворвавшийся в комнату Деэрт. «Пока все то, что нам известно, и так. Но одно стало ясно. Через дверь они не уходили. Самые свежие следы возле окна. Свежих следов наследницы почти нет. Видимо, она либо без сознания, либо спит. Значит, нужно продолжать поиски уже во дворе». «И отправить гарнизон на ее поиски в разные стороны нужно обязательно!» Воскликнул я. «Сами знаем. Ринальда этим уже занимается. В официальной версии сбежали светлые и похитили фаворитку Лэра Конечно, если бы они знали, что пропала наследница, искать бы стали с большим усердием. Но это только ухудшит ее положение. Если вдруг эта информация достигнет ушей светлых... «Давай быстро во двор!» Они не могли далеко уйти. У них на руках было злато, не забывай. Ответил вампир и первым выбежал за дверь. Я немного замешкался, запоминая запах светлых и больше впитывая запах самой златы. В коридорах было пусто. Видимо, всех гостей уже либо распределили по комнатам, либо отправили домой. Но вот, завернув за очередной поворот, я наткнулся на девушку, которая беспокойно ходила туда-сюда, явно кого-то ожидая. При моем приближении она с надеждой вскинула голову. Я ее узнал в ту же секунду, хоть и видел ранее только в маске. «Джессика, что ты здесь делаешь? Ты же должна быть с гостями, глупая. А вдруг бы что-нибудь случилось? Я же сказал тебе!» Воскликнул я, только увидев ее, не думая ни о чем. «Что? Простите, а вы, собственно, кто и поч... Славий? Славей?» С безграничным удивлением воскликнула она, едва вдохнув мой запах. И тут я понял, что совершил ошибку. Метнувшись к девушке, зажал ей рот ладонью, одновременно прижав ее своим телом к стене. И именно в этот момент мимо прошел знакомый гвардеец. «Лоран, там все сбились с ног, фаворитку эту ищут, а ты здесь девах утискаешь, Пожурил меня он. «Да, Паула, сейчас иду» ответил ему я, убирая ладонь с лица девушки, как только тот скрылся за поворотом. «Лоран? Телохранитель наследника? Но я чувствовала твой запах там, на балу. Где же сам наследник? И знают ли другие про подмену? Это обязательно должно стать достоянием общественности», категорично заявила она. «Нет, нет, нет. От этого зависит жизнь наследника, ты не понимаешь». Об этом знают все телохранители и сам наследник. Так сохраняется большая безопасность. Но сейчас вынужден бежать. Пожалуйста, не говори никому. Она сейчас и так в опасности. Я должен это исправить». В отчаянии воскликнул я. «Она? Наследник? Она?» зацепилась за главная Джессика. «Ох, дубовая моя голова. Я все тебе объясню, но позже. Сейчас нет времени, пойми». Давай так. Через 4 часа в моей комнате я все тебе расскажу. Если, конечно, не боишься оставаться с мужчиной наедине в столь позднее время. Выпалил я уже на бегу, даже не зная, чего хочу больше. Увидеть ее у себя по возвращении или нет. И не надейся. Какая комната? Едва слышно фыркнула она. Третий этаж. Дальше, думаю, по запаху обнаружишь. Воскликнул я и бросился вниз по ступенькам, вновь заглушая ликование тревогой о судьбе Златы. Когда я выбежал во двор, Ренальдо как раз закончил отдавать распоряжение, и несколько поисковых групп двинулись в разные стороны. Деэрт уже был здесь. «Ну что?» – первым делом спросил Ринальдо. «Следы ведут к окну. Сейчас постараюсь обнаружить, где они продолжаются», – отрывисто сказал я и принялся за дело. Конечно, брать на себя роль пса щейки не очень хотелось, но сейчас это был лучший вариант. К сожалению, ни через час, ни через два следы обнаружить ее не смог. Оставалось надеяться на то, что поисковым группам повезет больше. Ренальдо и Дейерт молча вернулись в замок ни с чем. Я остался снаружи, все же надеясь, что смогу обнаружить хотя бы малейший намек на ее дальнейшее местоположение. Или на местоположение светлых. Ведь уже и так стало ясно, где они, там и наша наследница. Вскользь заметил, что Кирсан и вампир застопорились на входе. Замок отказывался их впускать. Но мощным ударом Ринальдо практически снес дверь, едва не вышибив полностью. Ему было не до церемоний с обиженным замком. Хотя, в общем-то, я был с ним согласен. Если бы Рин не обидел Злато, она бы спокойно была вместе со всеми на балу. И светлые просто бы сбежали. Неприятно, но особых проблем не доставляет. Но если бы я не находился постоянно возле девушки, Керсан бы и не смог ее обидеть. А если бы Дейард не ушел от ее комнаты, решив оставить одно, как она того просила, светлые и не смогли бы ее похитить. Что уж теперь, все поучаствовали. Побродив еще часа два по окрестностям, я так и не смог обнаружить запах златы. Как не старался. Пришлось вернуться ни с чем. Уже подходя к замку, вспомнил о назначенной Джессике встрече в моей комнате. Как ни странно, девушка действительно находилась у меня. Все в том же платье, она вальяжно развалилась на моей кровати. «Теперь я могу узнать ответы на мои вопросы?» – спросила она, чуть улыбнувшись. Но вся ее поза выдавала внутреннее напряжение. Видимо, действительно, судьба наследника ее очень беспокоила. Не сказать ей ничего не могу. Она видела меня на балу, чувствовала мой запах и знает, что я всего лишь телохранитель наследника. Кроме меня, оборотни в замке нет. Еще не скоро наш обман раскрылся бы. Выхода нет. Нужно рассказать хотя бы саму суть. Иначе Джессика может поставить под удар всю нашу аферу. «Ладно. Что ты знаешь о фаворитке наследника?» – решился я. Но мои мысли были далеко. Я очень надеялся, что стражники обнаружат и Злату, и Светлых, или хотя бы наследницу. «Я знаю, что она человечка. Появилась вместе с наследником. Откуда? Непонятно. Сильно отличается от других придворных дам. Не спит с наследником. Стоп!» «Ты же наследник, и одновременно не наследник. Где настоящий наследник?» Окончательно запуталась она. «Злота фаворитка, человечка. Она и есть наследник. Точнее, наследница». Вот я это и сказал. «Она? Как?» Воскликнула Джессика и даже села на кровати. «Вот так. Мы тоже были весьма удивлены», ответил я. «Как может быть так, что наследник девушка? Да еще и человечка!» Все никак не могла прийти в себя моя гостья. За всю историю женщины несколько раз правили. То, что человечка, действительно необычно. Но ты знаешь, что-то в ней есть. Нет-нет и проскальзывают властные нотки. Но при этом чудным образом соседствует доброта и чувство справедливости. В силу ее малого возраста она еще совершает необдуманные поступки. Но, к примеру, идея представить саму себя фавориткой наследника принадлежала ей. Многие из реформ также принадлежат ей. «Честно, меня это очень сильно шокировало. Только возникает вопрос. Кто пропал? И где сейчас находится наследница?» Задала она тот вопрос, на который я и сам хотел бы знать ответ. «Ее нет. Светлые похитили». Воспользовавшись суматохой Бала, они забрали ее и ушли через окно. «Только вот вокруг замка нет их следов. Я искал везде, где только можно, но все тщетно». Убитым голосом признался я. «Самих светлых я не видела, но кое-какие слухи до меня все же дошли. Ты бы не мог подробнее описать их?» Спросила она. И тут я понял, кого она мне напоминает. Вернее, не напоминает. «Я понял, кто она. Дейерт несколько раз упоминал о ней. Джессика была одной из лучших шпионок, которые проникли на территорию светлых, в то время как Дейерт с тех пор, как стал главой разведки, уже не мог туда попасть. Все же должность обязывала. Исходя из этого, девушка вполне могла знать очень много о наших бывших пленниках, и я, как мог, детально их описал». Под конец моего рассказа Джессика негромко выругалась. «Я догадываюсь, где ты можешь взять след? Вот только вы действительно не знали, кто у вас в пленниках находился?» Практически вскричала под конец вопроса Джессика. Я только шарашенно помотал головой. Светлые и светлые, что их там рассматривать? Ведь так. «О, боги! Да как вы с таким дилетантством вообще живете? А Дейерт?» Он же на минуточку глава разведки. «Как так?» Все больше распалялась она, вскочив с кровати и метаясь по комнате туда-сюда. «Да в чем дело-то?» — не выдержал я. «Ах, в чем дело? Я тебе сейчас объясню, в чем дело. И как так получилось, что вы прошляпили наследницу, которая всего лишь слабая человечка?» — воскликнула она. А затем действительно рассказала, в чем дело. После этого я ругался с полчаса. Исчерпав запас своих ругательств, переключился на тени многие слова, что иногда вырывались из уст Златы при описании ее очень скверной ситуации. «Ты в этом уверена?» Выдохнувшись серьезно, спросил я. «Более чем?» Так же уверенно ответила она. «Тогда мне нужно отправляться вслед за ними. Стражники ее не найдут. а У меня есть шанс. Мы и так потратили слишком много времени». После этого немедля я обратился в зверя и выбежал с комнаты. И уже не видел, как Джессика обреченно хлопнула себя по лбу. «Ну кто так принимает решение? Дилетант, ничего не скажешь. Хотя бы посоветовался со старшими. А если бы я неправду сказала? Сколько же ему лет, интересно? Ладно, сейчас неважно. Нужно сообщить о своих догадках вампиру и Кирсану». Вздохнула оборотниха. И прошла к выходу, опасливо косясь на стены замка, по которым иногда пробегала дрожь. Замок продолжал горевать.